Татьяна Абиссин, Фэй Родис, Пападанка между мирами. Глава первая. Июньский день подходил к концу. Солнце скрылось за горизонтом, окрасив западную часть неба в золотисто-алый цвет. Ветер стих, на дороге улеглась пыль, поднятая десятками проезжавших машин. Стройные березки и ивы стояли, не шелохнувшись, и их тонкие ветви, окутанные зеленой дымкой листвы, четко вырисовывались на фоне неба. В такой вечер так и хочется прогуляться по лесу или рядом с озером, полюбоваться, как в спокойной глади воды отражаются первые звезды, вдохнуть полной грудью прохладный воздух, опуститься на пригорок — и проследить, как по травинке ползет божья коровка. А не торопиться домой, чтобы с завтрашнего утра открыть учебник и другие книги по истории, чтобы подготовиться к экзаменам. Мне нравится моя будущая специальность, и все же в чудесный летний день хочется отдыхать, а не заучивать бесконечные даты, итоги войн и революций, а также биографии выдающихся исторических личностей. Я с некоторой завистью подумала о друзьях, оставшихся на даче. Завтра с утра они пойдут купаться. Возможно, купят мясо и снова приготовят шашлык. А мне придется сидеть в душной квартире и читать конспекты. Нет в мире справедливости. Вздохнув, я нажала на педаль газа. Права я получила в прошлом году и пока ездила не слишком уверенно. Но сейчас поздний вечер. Трасса пустая, почему бы не разогнаться? Быстрее окажусь дома. Так я и сделала. Потом включила музыку, чтобы было нескучно ехать. За окном мелькали деревья, кустарники. Появилась и исчезла узкая речка. И когда на дороге показалась человеческая фигура, я не обратила на нее особого внимания. Кто-то из дачников решил прогуляться. Сейчас перейдет дорогу и скроется в негустом лесу. Но человек от чего-то замер. Моя ласточка летела прямо на него, а он и не думал убегать. Потом повернулся, как-то странно взмахнул руками. Я с силой нажала на тормоза, раздался виск колес, машину повело в сторону, проехав еще несколько метров, автомобиль остановился. Медленно выдохнув, я опустила дрожащие руки на руль. Сердце отчаянно билось. По спине стекала струйка холодного пота. Кто это, интересно, решил броситься прямо под колеса? Проблемы со зрением? Или человеку жить надоело? Кипя от гнева, я выскочила из машины и замерла, глядя на неподвижную женскую фигуру, лежавшую на земле. Под ней растекалась лужа крови. Я с ужасом взглянула на ласточку. Неужели задела? Но на капоте не было ни малейшей вмятины, значит, незнакомка уже была ранена, когда выбежала на дорогу. Меня охватила жалость. Подскочив к бедняжке, я проверила пульс, а затем принялась рыться в сумке. «Сейчас», — повторяла я, — «потерпи немного, вызову скорую». Глаза девушки, на вид ей было не больше 16 лет, открылись, светло-голубые, Опушенные загнутыми ресницами, они невольно привлекали внимание. Пару секунд мы смотрели друг на друга. Не нужно целителей, негромко возразила девушка и закашлялась. В ее правильной речи слышалось что-то необычное. Так говорят иностранцы, идеально выучившие язык. Вроде бы и акцента нет, а чувствуешь какой-то подвох. К тому же никогда не слышала, чтобы врачей скорой помощи называли целителями. Я внимательнее пригляделась к девушке. Красивое одухотворенное лицо, светлые волосы, испачкавшиеся в пыли, на правой щеке заметна глубокая царапина. В маленьком ухе сверкала серьга, шею охватывало жемчужное ожерелье, на лбу шелковая лента под цвет глаз. Платье с юбкой Макси из темно-зеленого бархата. Рукава и лиф отделаны кружевом. Одежда, в которой отправляются на тематический вечер. Или в крайнем случае в театр. Они ездят на дачу. Впрочем, для театра платье выглядит устаревшим. Внезапно я вспомнила, что читала в интернете о ролевой игре по средним векам, проходящей в нашем городе. Значит, незнакомка одна из ролевиков, ничего необычного. Но тут взгляд девушки изменился. Она мягко, доверчиво улыбнулась, как будто увидела подругу или давно потерянную родственницу. Казалось, она не чувствует больше ни боли, ни страха. «Я так рада встретить тебя! Прошу, возьми, верни это моему брату!» В моих руках оказался туго завязанный мешочек и серьга с ярким камнем. «Что?» — договорить я не успела. Голова девушки склонилась на бок, она глубоко вздохнула, как человек, завершивший долгую мучительную работу. Но этот вздох стал последним. В полной тишине я стояла над ее телом, не понимая, что делать дальше. Вызывать скорую или полицию? А что я им расскажу? Встретила девушку в странной одежде, раненую, на дороге. Она отдала мне какие-то вещи, наказав вернуть их брату. Нет, я с ней не знакома. Что за брат, понятия не имею. Никто в такую чушь не поверит. Но тут я услышала шум. Кто-то, не обращая внимания на густой кустарник, ломился к дороге с правой стороны. Ветки жалобно хрустели под тяжелыми шагами. Судя по всему, мужчина, и он не один. Я даже не подумала, что это может быть кто-то из дачников. Неизвестные двигались с той же стороны, что и погибшая девушка. Встречаться с ними мне совершенно не хотелось. Страх придал мне сил. Спустя мгновение я оказалась рядом с автомобилем и распахнула дверцу. Бросила на лежавшую на асфальте девушку последний взгляд и едва не скрикнула. Ее тело охватило золотистое сияние, и оно начало исчезать прямо на глазах. «Что за бред? Может, я перегрелась на солнце?» Я провела рукой по лбу. «Слишком много странностей для одного дня. Но это не отменяет того, что мне нужно как можно скорее уехать отсюда». Ласточка рванула с места как раз в ту секунду, когда на дорогу выбежали трое мужчин.